потому что свет бил на сцену. Эпилог. Поклоны. Известно ли читателю, что хороший режиссер ставит не только спектакль, но и прощальные актерские поклоны? Наглость ли это — рассчитывать на вызовы, на долгие аплодисменты? Автор не знает. Наверное, не наглость. Смотритесь в тревожные лица отыгравших актеров. Запомните эти лица. И вот Моцарт выходит в обнимку с Сальери, Чацкий прощально машет рукой в своем побеге из Москвы. Автор хочет сохранить эту театральную традицию. Выходит сам и выводит своих героев, оставив жеманность и смущение за кулисами. Итак... Первым кланяется мастер Покровский. Он все-таки больше всех причастен к происшедшему на ваших глазах сюжету. Он выбрал из толпы тех людей, о которых здесь рассказано. Не все оказались достойны его выбора. Пусть бы читатель выбрал лучше и думает с автору, случились бы тогда другие события. Но мы наблюдали эти. Ваш выход, мастер. Ну что же вы притворяетесь... Старым и сонным. Перед вами зал, заполненный зрителями. Вы молоды, вы волнуетесь, в ваших руках чужие судьбы. Подождите уходить, мы должны сказать вам, что ваша роль в этой жизни была прекрасно сыграна Вы любили своих детей, вы верили в лучшее, вы даже позволяли себя обманывать и обижать. О, как вы обижались! До слез, будто ребенок! Вы зачастую неверно объясняли события, понятные всем, кроме вас. Но ваши ошибки всегда были выгодную для других сторону. Вы так и не узнали многого, что считали для себя ясным. Для вас существовало только то, что вы хотели видеть в людях. Да и всю свою долгую жизнь вы прожили в своем красивом и щедром мире, и только за то, что вы сумели сохранить этот мир в себе. Вас стоит уважать. Бармалей — хороший человек. Очень может быть. Но вы торопитесь, устали. За кулисами вас ждет всего-навсего смерть, хоть и прекрасная, как вся ваша жизнь. Мастер умрет через два года на генеральной репетиции студенческого спектакля за режиссерским пультом. Идите, мастер, мы вас еще вызовем. Мария Яковлевна к поклонам привычна. Держится строго, на носу очки, типичная наставница. Но от нас она не спрячет своих страстей, своего щедрого сердца, готового откликнуться, отозваться на чужие радости и беды. Вы сыграете еще много ролей, Маша. Среди них будут и проваленные, и блестящие. И вас спасет только то, что вы будете четко знать, Где провал, где успех, где черное, где белое. Вы будете меняться, и эта способность учиться добру надолго сохранит вам молодость. Вы верите, что почти все можно исправить? Вы правы. Куда же вы? Ах, на съемки. А вот и Кирилл. Он сошел со сцены в середине пьесы, но еще не разгримирован, Вот борода, вот кожаный пиджак, вот джинсы. А где лицо? Вот борода, вот джинсы, вот кожаный пиджак. Так это мы видим. Но лица рассмотреть не можем. Кирилл — это летающая тарелка неуловим. Вам кажется, что вы видели инопланетянина? Нет, это был Кирилл. Его видели в Кемерово и в Риге, в Свердловске и Пскове, Новгороде и Кутаисе. Там он рассказывал анекдоты, тут болтал об иконах и самоварах, и, кажется, нам все это происходило в одно и то же время. Что делал Кирилл во всех названных городах? Он был мужем Эммочки, которая раньше так стремилась к ленинградской прописке, но, получив ее, в один прекрасный момент собрала чемоданчик и сказала, «Так, я еду в Иркутск, там хороший театр, а ты?» «Что я?» «Я с тобой», — ответил Кирилл. Педагога из меня не вышла, переквалифицируясь в управдомы. Мамочка благословила их и помахала им рукой.